Глава 80 В то утро я так и не узнал всей правды о Дэвиде По, приехавшем из Балтимора, штат Мэриленд, и мистере Иверсене младшем жившем на Куин-стрит в семи циферблатах. Но, думаю, всей правды не узнает никто и никогда. Да, возможно, природа и создала мистера По чистосердечным, но жизнь научила его лукавить. «Что вы имени тебе моем?» «А, мистер Шилд? Время сейчас не на нашей стороне. Так давайте же не будем отвлекаться на пустяки. У меня в записной книжке документ, который... Ну, вы ведь По, да? Отец Эдгара?» «Не стану отрицать. И впрямь, вы же видели мальчика. И вряд ли во всем христианском мире кто-то из отцов гордится сыном сильнее, чем я. Не хотелось бы показаться занудой, но...» «Мистер По, — перебил я...» Даже если Мэри Энн не встретит на пути препятствий, мы сможем наслаждаться компанией друг друга несколько часов. Думаю, вы могли бы поведать свою историю. Все равно больше заняться нечем. Но я должен рассказать вам о документе, который я упомянул. Документ подождет, а мое любопытство ждать не может. Я сидел под люка и курил. Никогда прежде вкус сигары не был так сладок. А снизу до меня доносился зычный тягучий голос Дэвида По. Он говорил то с ирландским акцентом, то с американским, изъяснялся то культурным слогом джентльмена, то кокни, то шептал, то громко с пафосом ораторствовал. В основном из его рассказа, а позднее из замечаний других людей, мне удалось наконец нарисовать более или менее точную картину его жизни, хотя никоим образом не исчерпывающую. Совершенно очевидно, что он безнравственный и порочный человек, которому все равно как низко нужно пасть для достижения своей цели». «Но мы все не без греха. Как и все остальные, Дэвид По соткан из разных лоскутков, и некоторые из них хорошо сочетались с соседними, а иные — нет. Да, он был жесток, вел разгульный образ жизни и часто прикладывался к бутылке. Полагаю, По гнушался и убийствами, хотя и божился, что в случае с Генри Франтом это было самозащитой, и, возможно, в подобном оправдании есть доля истины». Смерть миссис Джонсон По объяснил трагической случайностью, но в это объяснение мне верилось с трудом. Маловероятным мне казалось и то, что Дэвид По и мистер Карсуэлл намеревались оставить нас с Мэри Энн в живых. По уверял меня, что гроб был лишь способом тайно доставить меня из семи циферблатов на заброшенную ферму, дабы Стивен Карсуэлл мог допросить меня без лишних свидетелей. Но я думаю, они преследовали еще одну цель — Не составило бы особого труда закопать парочку лишних гробов на кладбище, принадлежащем работному дому. Могильщик — марионетка в руках По, а в подобных учреждениях очень часто возникает потребность в могилах, где с комфортом умещаются двое. Но я забегаю вперед. Я начал говорить о том, что По был соткан из разных лоскутов, лишь для того, чтобы объяснить, что мистер По мог быть милым собеседником, если хотел. Способный человек много путешествовавший по миру, повидавший его глупость и странность. Разумеется, у него имелись все основания любезничать со мной, пока я держал его в заперти. Его история вкратце такова. В молодости отец отдал его учиться на юриста, но Дэвиду юриспруденция пришлась не по душе, и он, наперекор мнению отца, стал актером. Затем женился на мисс Арнольд, английской актрисе, которая родила Эдгара и двух других детей». Увы, актерская жизнь полна опасностей и соблазнов. Побыл был очень молод, как он сам сказал, и перессорился с импресарио и критиками. Он часто пил и не умел экономно расходовать то немногое, что удавалось заработать. «Возможно, я не был таким уж талантливым, каковым себя считал. Мой талант трагедийного актера не засиял в полную мощь на сцене, зато ему нашлось применение в жизни». Вдобавок, детишки все время просили кушать. В конце концов, молодой человек не мог более нести это бремя. В тот момент они с супругой жили в Нью-Йорке. Случайный знакомый, с которым они встретились в каком-то баре, предложил по койку на корабле, отплывающем в Кейптаун. Якобы в Кейптауне так и по театральным представлениям, что любой самый посредственный актер сможет за короткий срок сколотить там состояние. Нельзя было терять ни минуты, поскольку корабль отплывал вечером. По, если верить его словам, написал записку, в которой объяснил жене причины отъезда и поручил какому-то приятелю передать ее. «Увы, я был излишне доверчив. Мое письмо так никогда и не дошло до адресата. Бедняжка Элизабет умерла несколько месяцев спустя, так и не узнав, жив я или нет, и оставив моих несчастных деточек на попечение чужих людей. Но неприятности Дэвида По только начались». Торговое судно, на котором По вынужден был отрабатывать проезд до Кейптауна, шло под флагом Британии. В тот момент две державы еще не вступили в войну. Но именно «Юнион Джек» стал причиной погибели По, поскольку судно было захвачено французским капером из Гавра. Мистер По не стал рассказывать, как провел следующие несколько месяцев, но к лету 1812 года он оказался в Лондоне. «Знаю, такая тонкая натура, как вы, мистер Шилд!» «Без труда представит мое горе, когда я узнал, причем не из первых рук, что моя возлюбленная Элизабет умерла. Первым порывом было устремиться к осиротевшим деткам и дать им все, что только может дать детям вдовец. Но взвесив все еще раз, я понял, что не могу позволить себе роскоши, назовите это эгоизмом, наслаждаться отцовством, причем не только ради себя, но и ради моих деточек». В тот момент перебраться в Соединенные Штаты было непросто, поскольку в июне Конгресс объявил войну Британии. Кроме того, я понимал, что мои дети находятся под опекой прекрасных благодетелей, и даже если мне удастся добраться до Штатов, их материальное положение тут же ухудшится. Мне стыдно признаваться, но как раз перед отъездом в Нью-Йорк возникли небольшие временные затруднения в виде неоплаченных долгов. Нет, хотя благородство велело мчаться к детям, благоразумие сдерживало меня». Тут я представил, как он стоит по ту сторону люка, прижав руки к груди. Отец должен ставить благополучие детей выше собственных эгоистических желаний, мистер Шилд. Пусть даже тем самым разбивает себе сердце. К счастью, неутешный вдовец не обязан был горевать в одиночестве. Он завоевал сердце мисс Иверсон, которая жила со своим отцом на Куин-стрит в семи циферблатах и помогала ему вести дела. «Она была уже не в расцвете юности», — сообщил мне мистер По. «Ну и я тоже. Мы оба достигли того возраста, когда любишь не только сердцем, но и головою. Здоровье мистера Иверсона ухудшилось, и старик беспокоился, что будет с единственной дочерью после его смерти. Мисс Иверсон — очень милая дама, но основное ее достоинство в другом. Я не только получил в жены очаровательную женщину, но и обрел средства к существованию. Заметьте, я зарабатывал честным трудом в поте лица своего». «Разве может быть призвание выше, чем лечить людей? Я убежден, что на этом поприще мы преуспели больше, чем весь Королевский колледж врачей. Мы исцеляли души пациентов, а не только их тела». «Вы предсказывали судьбу?» — спросил я. «Давали своим клиентам подкрашенную воду и пилюли, сделанные из муки и сахара? Вытолковали их сны, продавали обереги и помогали женщинам избавиться от ненужного бремени?» «А кто говорит, что это неправильно, сэр?» — ответил По. «Вы представления не имеете, насколько эффективны мои снадобья. Не поверите, сколько несчастных я утешил. Я дарил людям надежду, сэр, а это дороже, чем все деньги мира. Я в своем роде филантроп. Скажите, что ж тут плохого? Что лучше, жить как я, честный торговец, толкователь снов...» или охотиться за вдовицами и работягами, отнимать у них то малое, что есть, и ничего не давать взамен. Роскошный особняк и христианский крест на дверях экипажа еще не гарантируют безукоризненной честности. В качестве доказательства я могу привести мистера Генри Франта и мистера Стивена Карсвелла. Я поверил ему, или, вернее, поверил, что в глубине души он считал именно так. Никто не станет выставлять себя законченным чудовищем. Но поговорил правду. Расстояние между семью циферблатами Маргарет-Стрит и площадью Рассела короче, чем кажется. Когда старый мистер Иверсон умер в 1813 году, его дочь погрузилась в пучину меланхолии и любящий муж испугался, что супруга никогда не станет прежней. Она не могла вынести расставание с папой. В конце концов, мистер По предложил забальзамировать тело старого мистера Иверсона. «Нынче это принято в лучших семьях!» А старик, несмотря на свое ремесло, был убежденным рационалистом с большой буквы. Разве захотел бы он лечь в могилу и кормить червей? Кроме того, данное решение в высшей степени практично. Мои клиенты, в общем, довольно суеверные типы. Они не осмелятся шутить с человеком, чей тесть навеки вечные охраняет комнату как раз над лавкой. «Лучший сторож, чем пара мастифов». «Те собаки в Монкшиле стали бесполезными, как только испустили дух. А вот состояние моего тестя всегда оставалось неизменным». Мистер По не только взял на себя руководство делами старика, но и перенял кое-какие его качества. «Только американцы, сэр, могут по-настоящему оценить всю ценность традиций». По стал называть себя мистером Иверсоном, носить рабочее одеяние тестя, а именно свободное платье со странными символами и бархатную шапочку — Он даже притворялся, что парализован, как мистер Иверсон-старший. «Можно долго говорить о необходимости разграничивать работу и личную жизнь», сказал мистер По. «Если я наклеивал бороду и надевал очки с синими стеклами, то превращался совсем в другого человека. В семи циферблатах люди надолго не задерживаются». Через пару лет почти никто и не вспоминал, что был какой-то другой Иверсон, особенно после того, как моя бедная Полли последовала за папочкой в могилу. Понятное дело, мистер По не хотелось вдаваться в подробности, какое же предприятие он унаследовал от тестя, а затем перестроил под себя. Думаю, лавка занималась не только шарлатанскими зельями и оберегами для легковерных. Я не могу выкинуть из головы тех здоровяков в потрепанных черных костюмах, компанию могильщиков, усердно работавших на По, и полуразрушенную ферму рядом с работным домом, психиатрической лечебницей и частным кладбищем. Скорее всего, Дэвид По и дальше процветал бы на Куин-стрит, если бы не узнал, что в Лондон прибыла чита Аллан со своим приемным сыном Эдгаром. Все эти годы он, естественно, интересовался новостями из Америки, в особенности американцами, приезжавшими в Лондон. Как он сам объяснял, его охватило всепоглощающее желание увидеть сына, которого По в последний раз видел, когда мальчику не было еще и двух лет, и он все еще ходил в платьице, как девочка. Не вижу причин сомневаться в том, что доля истины в его словах все же есть. Как я уже говорил, наши эмоции похожи на лоскутное одеяло. Так почему же Дэвид По не мог испытывать сентиментальную привязанность к своим отпрыскам, которых так мало видел?» Долгое отсутствие и незнание часто порождают нежные чувства, но любого поступка всегда несколько мотивов. Зная мистера По, подозреваю, что он вынашивал и идею поживиться за счет мистера Аллена, поскольку прослышал, что тот богат. Но какова бы ни была его цель, мистер По пришел на Саутгемптон-Роу, где я, сам того не желая, подтвердил, что мальчик его сын, и По выяснил, что Эдгара можно найти в сток Ньюингтоне. Позднее он прибыл в Сток-Ньюингтон, где заговорил с мальчиками и имел ссору со мною. В тот раз он и впрямь был слегка на навеселе. «Когда человеку и требуется выпить, так это в такие дни». Дополнительную неразбериху внес тот факт, что мистер Побли за рук, да и в темных очках трудно что-то разглядеть, поэтому он спутал Чарли Франта с Эдгаром Алланом, из-за чего возникло предположение, что он интересуется именно Чарли, а не Эдгаром. Это недопонимание, ни без моего активного участия, привело к знакомству мистера По и мистера Франта. Франт увидел то, что Дэвид По хотел, чтобы он видел. Американца ирландского происхождения, который не прочь выпить, по-видимому, не имеет средств к существованию и не представляет угрозы ни для Франта, ни для кого бы то ни было. Франт все это отметил, но он также увидел, что Дэвид По примерно того же роста, веса, возраста и телосложения, что и он сам». И если закрыть глаза на внешнее различие, По был идеальным кандидатом на то, чтобы заменить Генри Франта в роли жертвы убийства. Подгоняемый без сомнения миссис Джонсон Франт нанял По на службу. Поздно вечером, в среду 24 ноября, Франт заманил По на веллингтон Террас с намерением убить. Он убедил меня, что мы должны встретиться там с каким-то джентльменом, и выдал костюм, сказав, что я тоже должен выглядеть как джентльмен, иначе расстрою его план. Ей-богу, он считал меня круглым дураком, но на самом деле я оказался умнее его. Франт велел мне приехать на Веллингтон-Террас пораньше, чтобы он мог объяснить мне свой замысел. И когда я свернул с главной дороги, он набросился на меня с молотком в руках. Дэвид По откашлялся. Но я ожидал чего-то подобного. Мы начали бороться, и я случайно выхватил молоток. Я не хотел убивать его, Господь-свидетель. Зато Франт убил бы меня при первом же удобном случае. Должно быть, я ударил его несколько сильнее, чем рассчитывал. Ведь я был, мистер Шилд, в затруднительном положении. Думаю, вы не станете спорить. — Вы не хотели убивать его? — воскликнул я. — Мистер По, вы забываете, что я видел тело. «К моей чести, мистер Шилд, должен сказать, что я не собирался убивать его, как не собирался убивать и вас. Вы поймете, когда я объясню, откуда те множественные повреждения. Когда мистер Франт умер, на нем не было ни царапинки, кроме раны на затылке. Но я знал, что ни один суд присяжных в мире не поверит, что я ударил его в целях самозащиты. Пока я думал, что делать, обыскал Франта, и мне повезло. В его карманах кое-что нашлось». «Франт планировал сбежать после того, как убьет меня. При нем была большая сумма денег, шкатулка с украшениями и письмо от его любовницы из Монкшила. Она была удивительно неосторожна, сэр». «Итак вы узнали, что они планировали?» «Нет, тогда еще не узнал. У меня не было времени прочесть письмо целиком, но я видел достаточно, чтобы понять, какая роль предназначалась мне». «И что в этом деле фигурируют деньги, причем сумма намного больше, чем оказалась в карманах Франта?» «Я должен был занять место Франта. Ну, вы понимаете, убитого мистера Франта. И тогда преследования прекратились бы. Нет, вы верите, что человеческий разум способен на такой дьявольский план?» «Разумеется, мне требовалось время, дабы взвесить все «за» и «против». Короче, я решил, что лучше всего следовать замыслу мистера Франта». Я обезобразил лицо и руки так, что родная матушка не узнает. Руками пришлось заняться из-за пальца. А потом я убежал. Я знал, что возникнут вопросы, и мне нужно было придумать, как с ними разобраться. С вашей помощью, мистер Шилд. Мистер По оставил след, по которому должен был пойти тот, кто займется делом Франта. След, который приведет к пальцу в сумке, оставленной у Дантиста. «Мария в фонтане в сент Джайлс. «Одна из моих помощниц. Если кто-нибудь станет спрашивать о мистере Франте, она должна была отправиться на Куин-стрит и предупредить меня. И вот появляетесь вы, мистер Шилд, а не миссис Джонсон и не сыщик, как я того ожидал. Мы начинаем играть в запутанную игру. А ловко я придумал попросить Мэри Энн дать вам рисунок, который привел вас к дантисту, а? Если бы вы не попросили отвести вас к девчонке, то она догнала бы вас сама». «А потом вы нашли сумку с пальцем». «Да, только когда я увидел на Куинн-стрит, как перчатка слетела с левой руки вашего покойного тестя, я понял, что произошло». «Мне нужен был палец», — сказал пос с ноткой смущения. «А рука была под рукой, простите за каламбур. Разумеется, я ужасно сожалел, что мне пришлось отрезать батюшке палец, но план был настолько хитер, что я просто не смог удержаться». Найденный палец позволял предположить, что тело на Веллингтон-террас действительно принадлежит мне, кто бы я ни был, а Генри Франт все еще жив, и он не только расхититель, но и убийца. Обезопасив себя, насколько это возможно, мистер По обратил свой взор на Монкшилл парк К тому времени он уже досконально изучил письмо миссис Джонсон. Она не только ясно давала понять, что они с мистером Франтом собирались сбежать, и их сбережения припрятаны где-то поблизости от ледника в монкшил парке и, скорее всего, их нельзя будет забрать до января, но и весьма недвусмысленно намекнула на сумму сбережений, якобы достаточную для того, как выразился мистер По, чтобы даже ангелы поддались искушению. Итак, мистер По поехал в монкшилл парк и прибыл как раз в день Святого Стефана, «Именно его лицо я видел в тот день из окна Гранж-коттеджа, когда Эдгар растянул лодыжку». «Как вы меня напугали, сэр!» — сказал По сукаризной. «В целом тот день выдался не очень удачным. Только вы покинули коттедж, как за миссис Джонсон прибыл экипаж. И, судя по багажу, она собиралась провести в гостях не один день. Служанка заперла дом и отправилась в деревню». Я изучил сад и надворные постройки, а позднее проскользнул в парк с намерением найти и сам ледник. Но лесничий принял меня за бродягу и пригрозил спустить собак. Позднее мистер По в местном кабаке услышал сплетню, что миссис Джонсон отправилась на пару недель к своим кузенам в Клерленд, что лишало его возможности переговорить с нею с глазу на глаз. Срочное дело призвало По обратно в Лондон, но по прошествии двух недель он вернулся». «Я нанял экипаж в Глостере и приехал. Можете себе представить, как мне было обидно, когда оказалось, что коттедж совершенно пуст, и я отправился в свояси, «Но вас видели», — заметил я. «Я и сам приходил в коттедж и видел ваши следы». «Если бы я только знал», — учтиво ответил По, «то был бы счастлив возобновить знакомство». Однако, когда По вернулся в Глостер, решение проблемы не заставило себя ждать. Через два дня должен был состояться бал, и, разумеется, все в колоколе только о нем и говорили. В понедельник вечером мистер По зашел туда отобедать и узнал, что жители клерленд корта намереваются среди прочих почтить мероприятие своим присутствием. По очень быстро выяснил, где остановились Руиспиджи. В среду он стал свидетелем их приезда и отправил записку миссис Джонсон, умоляя о встрече. «Я упомянул в записке, что у меня есть сведения, касающиеся ГФ. Это вопрос жизни и смерти, и необходимо соблюдать осторожность. Я осмелился предложить ей встретиться утром, но в ответном послании она настояла на встрече тем же вечером и предложила в качестве места встречи бельведер в саду подле дома, где поселились Пиджи. Миссис Джонсон пребывала в жалком состоянии. Она не знала, жив Генри Франт или нет». И лишь намекнув, что ее любовник жив, мистер По смог уговорить миссис Джонсон помогать ему. Он сказал, что на Франта напал разорившийся клиент банка, а мистер По взял на себя роль доброго самаритянина и пришел Франту на выручку. Сам же Франт очень болен и не может даже писать, поэтому он упросил мистера По забрать ценности, спрятанные в леднике, и привести саму миссис Джонсон. «Это очень жестоко, сэр», — сказал я. «Вы сыграли на слабости несчастной женщины». «Нет, сэр, что вы!» — возразил мистер По. «Эта дама получила по заслугам. То письмо, что я нашел в кармане мистера Франта, позволило сделать вывод, что именно миссис Джонсон разработала коварный план убить меня вместо мистера Франта. Они с Франтом оба безжалостные, дерзкие, сэр, и импульсивные, как дети. Но миссис Джонсон намного сильнее». «Уверяю вас, сэр, именно она виновата в ужасном происшествии на веллингтон террас «Вы сказали ей, кто вы». «Разумеется, нет. Это было бы верхом глупости. Ведь успех моей операции зависел от того, поверит ли леди, что на веллингтон террас убит я, мистер По, как она и планировала, а не ее любовник. Я дал ей понять, что я бывший коллега мистера По, и у меня есть причины ненавидеть его, и что я буду предан, пока мне щедро платят». Миссис Джонсон отчаянно хотелось поверить По, поскольку он подарил ей надежду отыскать Генри Франта. Она согласилась после бала вернуться в Гранж-коттедж, а не в Клиарленд-Корт, как собиралась. Мистер По должен был приехать следом и забрать то, что Франт спрятал в леднике. Однако во время разговора миссис Джонсон пришла в сильное возбуждение. Кроме того, по словам По, было довольно холодно, и она предложила пойти чего-нибудь выпить». Плащ с капюшоном гарантировал сохранение инкогнито, и они зашли на постоялый двор подальше от апартаментов «Руиспиджей» и «Колокола». «Но алкоголь ударил ей в голову!» — воскликнул мистер По. «Она рыдала у меня на плече! Стала такой вздорной! Короче, разочаровала меня! А потом появились вы с миссис Франт, и я испугался, что все пропало!» К счастью, для него, миссис Джонсон сохранила случившееся в тайне, и по, как и было задумано, приехал в Грандж-коттедж. Я своими глазами видел его на пегой лошади. Миссис Джонсон ежедневно гуляла по берегу озера, чтобы выяснить, когда рабочие начнут чистить ледник. Любовник дал ей ключ от двери, который она хранила в секретном отделении маленькой шкатулки. А теперь мы подошли к самому любопытному обстоятельству, сударь. «В моем распоряжении имелась точно такая же шкатулка!» «Но я к этому еще вернусь. Сначала их экспедиция шла гладко, как по маслу. По версии мистера По, трудности возникли после того, как миссис Джонсон вытащила ценности из тайника в сточном колодце. Она разволновалась, попала ногой мимо ступеньки, упала в яму и убилась. Вдобавок сам мистер По чуть не погиб, когда наткнулся по дороге в гранд коттедж на Капкан». «А что я мог сделать?» — воскликнул мистер По. «Вообще-то я законопослушный гражданин, и моим первым желанием было рассказать все как есть ближайшему магистрату, но ничто не смогло бы вернуть мою очаровательную хозяйку к жизни. Я знал, что все обстоятельства против меня. В общем, ради миссис Джонсон, ради репутации знаменитых Руиспиджей, которым покойная имела честь приходиться родственницей, мне показалось, что разумнее просто скромно удалиться». «Мое присутствие лишь усложнило бы дело». Он хихикнул, словно требовал, чтобы я не согласился с его интерпретацией событий. Мистер По вообще любил подразнить. «Вплоть до возвращения в Лондон у меня даже не было возможности изучить, что же за ценности мистер Франт и миссис Джонсон спрятали в ледник. Я ожидал увидеть золото, банкноты, драгоценности и, в общем-то, не был разочарован». Кроме того, я предвидел, что обнаружу векселя и прочие ценные бумаги. Хотя они интересовали меня меньше, ибо я понимал, что человеку в моем положении нелегко понять их подлинную ценность. Но ирония в том, что наиболее ценный предмет был уже у меня, причем с ноября. Та маленькая шкатулка, что я нашел в кармане у мистера Франта. «Кстати, она случайно не из красного дерева?» — спросил я, вспомнив, как София однажды спросила меня о своей шкатулке с мозаикой из клёна и инкрустацией из перламутра на крышке. «Мой дорогой мистер Шилд, оказывается, вы прекрасно осведомлены. Да, мистер Франт заказал две одинаковые шкатулки, одну для супруги, а вторую для любовницы. Я уже вытащил все украшения из шкатулки миссис Франт, но даже не подозревал о существовании потайного отделения, пока миссис Джонсон не показала мне свою». «Если бы только мистер Франц знал! О, как бы он обрадовался!» Дэвид По замолчал и откашлялся. Он был не только любитель поддразнить, он был актер. Он подождал пару секунд, пока я попрошу его сказать мне, что же он обнаружил. А я стряхивал пепел с остатка сигары и молчал. «В том отделении хранилось одно письмецо», — наконец сказал По. «Очень неожиданного содержания!» Я тут же понял, что это письмо меняет все, оно дает мне огромные возможности, но чтобы воспользоваться ими, мне нужно действовать, и действовать немедленно. Как писал Шекспир, в делах людей прилив есть и отлив, с приливом достигаем мы успеха.